Глава двадцать пятая Александра «Ну, нихуа-хуа себе!» Выдохнула Ошалела и, пытаясь разглядеть, сколько в этой дылде этажей задрала голову так, что ненавистный шиньон чуть центр тяжести не сместил. Раздражение, бушующее в крови с самого утра, скромно шаркнуло ножкой и усвистало вглубь, уступая место мандражу, сомнениям, и непонятному азарту. — Оу-е! Yeah! Уже хочу тут работать! — протянула томным полушепотом, и, сообразив, что подниматься мне на черт знает какой этаж, активнее зашевелила заметно схуднувшими булками в сторону главного входа. В огромном вестибюле немного растерялась. Потом несколько минут потратила на пропускном пункте и в завершении благополучно заблудилась в поисках нужной лифтовой зоны. Заскочив в полупустую кабину, забилась в угол, и, пытаясь восстановить сбившееся дыхание, ненадолго зажмурилась. Открыв глаза, поймала в отполированной глади зеркальных панелей свое отражение и с непривычки чуть не мутюгнулась. Щедрый слой штукатурки стягивал лицо так, что приходилось сдерживать мимику и глушить неуместное желание потрогать эту маску пальцами. «Как гейша! Честное слово!» Если такой дресс-код и фейс-тюнинг здесь является добровольной принудиловкой, свое личико я рискую увидеть, ну, очень нескоро. Близился день внесения очередного платежа бригаде неугомонных строителей. А на моих счетах гулял ветер. Ну что, зато отдохнула на полную катушку. При воспоминании о коротком, но таком горячем отпуске невольно расплылась в широкой улыбке и густо покраснела. Под штукатуркой мое смущение, конечно же, никто не заметил. Но неадекватный оскал вынудил немногочисленных пассажиров лифта испариться из кабины на ближайшем этаже. Надо же, какие мы нежные! Сверилась с горящим табло, отмеряющим оставшиеся позади этажи, и, пользуясь уединением, сделала шаг назад и придирчиво осмотрела себя в зеркало полностью. Зря сопротивлялась. Выгляжу хоть и непривычно, но очень даже презентабельно. Да что там, шикарно! Белая узкая юбка-карандаш, длиной чуть ниже колен, выгодно подчеркивает мои изгибы и формы. Черная шелковая блузка с рукавами-фонариками и вполне приличным декольте делает меня такой прям... <кхем> бизнес-леди, что ли. Телесного цвета чулочки почти незаметны. Но при ходьбе кружевная резинка проступает сквозь ткань юбки. Все круто, кроме узких туфель лодочек на убийственно высокой шпильке. Не расшибиться бы на пути к карьерным вершинам. А еще... Блять, этот шиньон раздражает до жути. Волосы пришлось собрать в пучок и залезать каждую волосинку. У незнающего человека сомнений, что не спадающая на спину блондинистая шевелюра моя даже не возникнет. Визуально? Это мои волосы, собранный высокий конский хвост. Лифт тренькнул, сообщая, что я на месте, а коленки вдруг резко ослабели. Выглянула из кабины, как испуганный заблудившийся ребенок. «Так, соберись, Чучундра!» Отвесив себе мысленного леща, встряхнулась, расправила плечи и, наворачивая задницей идеальную восьмерку, отправилась искать нужный кабинет. Лариса встретила меня как давнюю лучшую подругу, угостила кофе и, открыв на компьютере какие-то файлы, начала просматривать информацию. — Так, это хорошо, о, это отлично, а тут у нас что? Бормотала она задумчиво, а потом улыбнулась и, отклонившись на спинку кресла, прищурилась. — Саш, а копии документов принесла? — Угу, буркнула я. В очередной раз радуюсь, что слой штукатурки надежно скрывает мое смущение. Вытащила телефон с отфотошопленными заготовками дипломов и свидетельств об окончании несуществующих курсов и, закусив губу, уточнила. — Только оригиналов нет. — Я в курсе. Подмигнув, мурлыкнула Лара. Бросив взгляд на дверь, подалась вперед и, заговорив шепотом, намекнула. — Да кому они нужны? Главное — умение. — А босс проверять не будет? Таким же таинственным шепотом мявкнула я и, пожав плечами, добавила. «Не хотелось бы тебя подставлять?» «Да ну!» — отмахнулась девушка и, криво усмехнувшись, поделилась. «Наш Кутузов только командовать мастер и в такие тонкости вникать не будет. К тому же мы тебя засунем в аналитический отдел, а им босс интересуется максимум раз в квартал». «Кутузов?» — не сдержавшись, хохотнула я и, громко сглотнув, поинтересовалась максимально беззаботным тоном. «Погоняла такое? Или... Или...» Поиграв бровками, перебила Лариса. И, продолжая печатать что-то в своем компьютере, будничным тоном сообщила. «Фамилия у него такая. Кутузов Ар...» Я неосознанно даже дыхание затаила, но договорить она не успела. В коридоре громыхнула одна из дверей, а потом по зданию разнесся грозный рев. «Это была не перепалка». «А именно ор!» Мужчина рычал, отчитывая кого-то за некомпетентность таким смаком, что я даже слов, кроме отборного мата, разобрать не смогла. Волоски на шее встали дыбом, а по коже рассыпались столпы мурашек. «Зверюга! Не дай бог у такого работать!» Усмехнувшись своим мыслям, подняла взгляд на Ларису и, оценив выражение ее лица, осеклась. «Опять бушует, изверг!» Пробормотала она едва слышно и, сморщив свой конопатый нос, заворчала. «Вроде только с моря вернулся. Переотдыхал он там, что ли? Или медузы не там покусали? Ой, хоть бы сюда не заперся!» «С моря?» Проквакала я, ощущая необъяснимую тревогу. Борясь с желанием сорваться с места, даже рот открыла для более детальных расспросов, но не срослось. «За спиной?» Ударившись о стену, шарахнула дверь. Раздались торопливые тяжелые шаги. А потом... На спинку моего стула опустились две руки. Коснулись они меня лишь вскользь. Но током шандарахнуло знатно. Чуть намертво залаченные кудри дыбом не встали. Машинально вытянулась по струнке. И, рискуя окосеть, глянула на резко взбледнувшую Ларису. Накаркала, конопатая. Тут даже к бабке не ходи. Кутузов громко сопел нависая над моей дрожащей от страха тушкой, и озвучивать цель своего визита не торопился. «Можно я уже пойду?» — пронеслось в голове, но изверг меня опередил. «Лариса Павловна!» — пророкотало чудовище, изжав сжав спинку моего стула до характерного скрипа, вкратчиво и притворно терпеливо прорычал. «Напомните мне, когда я вам дал задание по поиску адекватной кандидатки на должность моей помощницы?» «Можно я уже пойду, а?» отразилось на лице девушки. Но, глянув на меня, она, кажется, вспомнила, что вдвоем нам отсюда не слинять, даже под самым благовидным предлогом. Хотя, судя по ее эмоциям, она запросто может отъехать в бессознательное состояние. Ну или кирпичей навалить на свое шикарное кресло. Вон как булки сжала, аж посерела, бедная. «Я же...» Узнав голос злосчастного босса, пребывала в состоянии «не может быть». Медленно задрала голову и, глянув снизу вверх на перевернутого в пространстве Артема, выпучила глаза до легкого жжения в орбитах. — Здрасте! — буркнул он. И, выдавив условно приветливый оскал, снова пришпилил Лару прищуренным взглядом и прозрачным намеком. — Ну и? «Мне озаботиться поиском нового HR-а? Или...» «Ну что вы, Артем Станиславович», — проблеяла Лариса, и, стрельнув в меня виноватым и почему-то обреченным взглядом, натянуто улыбнулась. «Вот как раз и беседую потенциальную кандидатку. Простите, просто подумала, что время еще есть и...» «И думать не ваша забота», — исказив голос, передразнил Артем и, тронув меня за плечо, безапелляционно проинформировал. — Сам отсобеседую, а то от вас не дождешься. Идемте. Как вас там? Его «отсобеседую» прозвучало так пошло и многозначительно, что я снова густо покраснела, втайне надеясь, что непроницаемая маска косметики не воспламенится, осыпавшись пеплом. — Александра! — с готовностью вякнула Лариса и, поймав мой убийственный взгляд, пожала плечами. «Александра! Саша, значит!» Будто, пробуя мое имя на вкус, распев, протянул Артем. И, указав рукой на дверь, буркнул. «Идемте, Саша!» Не узнал? Кабелина! Хотя... Еще час назад я и сама себя в зеркало не узнавала. Встав, тряхнула искусственной игривой и, вздернув подбородок, продефилировала на выход. Замерев в дверном проеме, повернулась к Кутузову, смерив его презрительным прищуром, мурлыкнула. — Ну идемте, Станислав Кутузович. — Где тут ваш генштаб? — Ой, то есть кабинет находится. За спиной приглушенно хрюкнула Лара. А мне вдруг стало так пугающе однофигственно. — Ой, не к добру.